Глава 8. Путешествие. Пять причин, почему смена обстановки заряжает. Ко мне на консультацию пришла студентка Валерия. Ей был всего 21 год, но она чувствовала себя потерявшейся в мире. О своей жизни клиентка рассказывала, как о чьей-то чужой. Валерии все казалось неродным. Дом, город, даже она сама. Апатия нарастала день ото дня не радовали ни учеба, ни встречи с друзьями. Клиентка ощущала, что застряла в месте, которое ее больше не принимает. Четкого плана у нее не было, поэтому она и пришла ко мне. Но было отчетливое чувство, все не так. Валерия не могла найти себя, ни в профессии, ни среди людей, ни в привычной жизни. На одной из сессий я предложил ей попробовать попутешествовать, не ради отдыха, а чтобы получить новые ощущения, пожить в разных городах, побыть наедине с собой в новых пространствах, под другими небесами. Рекомендация предполагала изменение перспективы и рамок привычного, изучение себя вне старых контекстов. И это не был совет убежать. Валерия поначалу испугалась, но через пару месяцев все-таки уехала. Сначала просто на юг, потом по студенческой программе за границу. Каждый город раскрывал в ней что-то новое. В одном появлялась легкость, в другом интерес к людям, в третьем — любовь к творчеству. Через год Валерия нашла место, где ей действительно стало хорошо. Она переехала в город, который раньше видела только на фотографиях, сняла маленькую квартирку, нашла удаленную работу и, наконец-то, почувствовала, что дышит свободно. Она стала называть свое путешествие возвращением к себе — Перемена обстановки помогла моей клиентке услышать свой внутренний голос. Апатия ушла, потому что исчезла причина, чужая жизнь. Валерия сумела выбрать свою. Не каждый осознает, насколько важны путешествия. Без них ведь вполне можно обойтись. Отсутствие поездок никак не мешает бытовой размеренности. Но в жизни необходимо разнообразие. Новые ситуации, чужое мнение, личный опыт, Заставляет думать, адаптироваться и учиться. Без разнообразия легко перестать расти как личность. Обыденность сама по себе не всегда плоха, она дает ощущение стабильности и порядка. Но когда их становится слишком много, возникают серьезные минусы. О самых распространенных мне рассказали мои клиенты. Я специально провел среди них небольшой опрос. Чаще всего главным минусом размеренной жизни называют потерю мотивации. Вечный день сурка вызывает ощущение проживания, а не подлинной жизни. Все действия выполняются автоматически. Интерес к происходящему исчезает. Следующий пункт скорбного списка – творческий застой. В однообразной среде сложно придумать что-то новое. Креативность требует серьезных усилий. Нет стимула, нет творчества, все просто. Отсутствие переключений и вдохновения вызывает апатию, раздражительность, чувство внутренней пустоты. Начинается пластмассовая жизнь на автомате. Некоторые клиенты отметили еще ограниченность мышления. Не покидая привычного круга общения или информационного пузыря, мы принимаемся мыслить узко. Сначала теряем гибкость ума, затем цели и мечты. В борьбе с повседневными неурядицами амбиции и даже желания сначала отходят на второй план, а со временем попадают на пыльную полку или в дальний ящик. Терапевтическое воздействие путешествий. Перезагрузка. В 2022 году, в разгар пандемии ковида, ученые Сеульского национального университета подтвердили связь между отсутствием путешествий и депрессией. Было установлено, что у несовершавших поездок в течение последних 12 месяцев риск развития депрессии на 71% выше, чем у тех, кто хотя бы раз куда-либо выезжал. Когда человек перемещается в непривычную среду, мозг буквально переключается. Новые виды, звуки, запахи, люди, неизвестные маршруты, другой язык активируют нейроны старые проблемы начинают казаться менее важными, а идеи более ясными. В незнакомом месте изменяются и обязанности. При правильном переключении привычные роли родителя, работника, начальника исчезают хотя бы на короткий срок отпуска. Это дает ощущение свободы, наполняет вдохновением и помогает услышать себя. Недавно я заметил, что путешествия замедляют время, по неволе приходится перестать метаться между задачами и существовать в настоящем. Такое состояние сохраняется даже после возвращения в привычную жизнь. Порой важные и долгожданные идеи приходят с простой сменой ландшафта. Отключение от повседневности. На выражение лица новой клиентки Анны я обратил внимание уже на первой консультации. Во взгляде читалось, что ее жизнь давно идет по инерции. Короткие, почти формальные ответы на вопросы подтвердили мою правоту. Мама двух маленьких детей рассказывала, как изо дня в день варит каши, убирает игрушки, засыпает под мультфильмы и просыпается от детского плача. В рассказе только усталость и апатия, которую молодая женщина уже даже не пытается преодолеть. Но ведь у всех так, разве нет? я спросил, когда Анна в последний раз делала что-то для себя. Она задумалась. Наверное, когда старшему был год, я поехала в магазин, купила себе зимние сапоги, которые очень давно хотела. То, каким оказалось самое яркое воспоминание, многое мне объяснило. Мир молодой интересной женщины съежился до границ квартиры, кухни, детской никакой смены впечатлений, никакой свободы. В этом и был корень ее подступающей депрессии. Я предложил улучшить момент и вырваться на природу, хотя бы на день, и желательно без детей. Клиентка долго взвешивала «за» и «против» и нашла способ. Через неделю она появилась в дверях моего кабинета ожившая, с румянцем на щеках и бодростью в голосе, который раньше я не слышал. Я остановилась у небольшого озера, никакой красоты так и не нашла. В воде тина, лягушки квакают, зато вокруг никого и ничего. Я поняла, как сильно скучала по себе. Даже заросшее озеро доставило мне радость. Дальше больше. Следующей задачей было съездить в соседний город. Она опять справилась, и это стало поворотной точкой. В глазах женщины появился свет, речь стала живее, лицо мягче. Она рассказала, что после вылазок ощущает прилив вдохновения, хочется рисовать, читать, пробовать новое. И даже обычные домашние заботы стали восприниматься иначе, как часть жизни, но не ее суть. Чтобы вернуться к себе, нужно выйти за пределы привычного круга, и не обязательно надолго. Главное напомнить себе, что ты не только мама, жена, хозяйка, но и человек, которому тоже нужно дышать хочу сделать важную пометку. Чтобы отдохнуть, вовсе не нужно убегать от людей. Путешествие с семьей тоже может иметь значительный положительный эффект. Исследовательская группа Muffingoo убедилась, что социальные связи в путешествии усиливают его положительный эффект. У тех, кто путешествует с семьей, друзьями или заводит новые знакомства во время поездки, хорошее настроение сохраняется дольше. Расширение кругозора и культурный обмен. Путешествие помогает увидеть нормальную, привычную жизнь в других местах. Она наверняка во многом отличается от нашей. Осознание, что норма у всех народов, да строго говоря и у каждого человека, своя, позволяет понять людей в целом. Знакомство с иной культурой, с японской чайной церемонией, с традициями испанской кариды или индийским праздником холи, составляет отринуть стереотипы и предвзятые суждения. Расширяя рамки своего мирка, мы становимся более толерантными, начинаем видеть жизнь других людей и свою собственную другими глазами. Новые знания и навыки Мозг любит свежие впечатления. Они активируют дофаминовую систему, связанную с чувством удовольствия и мотивации. Именно поэтому, возвращаясь из путешествия, мы чувствуем прилив сил и желания творить, меняться, реализовывать мечты. Монотонная среда не создает подобных стимулов, а яркие впечатления запускают обновление на всех уровнях, эмоциональном, ментальном, физическом. Путешествуя, человек намеренно или вынужденно приобретает новые навыки, ориентируется в незнакомой среде, распознает надписи на чужом языке, торгуется на рынке, учится готовить и правильно есть местные блюда. Все это разнообразит привычную жизнь. Вдохновение и поиск музы. Многие успешные люди, от писателей до бизнесменов, утверждают, что именно в путешествиях к ним приходят самые яркие идеи и озарения. В этом нет ничего удивительного. Новый опыт рождает мотивацию и свежие идеи природа как источник силы. Практика Синрин Йоку и эксперимент японских ученых по воздействию на организм времени, проведенного в лесу, были упомянуты выше. Слушайте часть вторую, главу восьмую, природа в роли терапевта. Аналогичные исследования проводили в разные годы австралийские и немецкие ученые. Все получили сходные результаты и одинаковые выводы. Природотерапия благотворно влияет и на здоровых людей, и на пациентов с психическими расстройствами. Пауза для переосмысления. Поездки на природу, посещение новых мест отлично поддерживают во время стрессов и жизненных кризисов. Виды путешествий и их особенности. Существует множество форм путешествий, каждая из них по-своему полезна. Путешествия в одиночку – мощный инструмент самопознания. Они требуют смелости и ответственности, но дают свободу и глубокое осознание себя. Оказавшись один на один с новым миром, человек учится рассчитывать на себя, принимать решения и преодолевать страхи. Поездки с семьей и друзьями укрепляют связи, формируют общие воспоминания, сближают партнеров – если вдруг любовная лодка так и норовит разбиться о быт. Экспедиции и волонтерские поездки. Участие в экологических, археологических или гуманитарных миссиях делает поездки осмысленными, а опыт особенно ценным. Паломничество и духовные путешествия помогают погрузиться в медитативное состояние, восстановить духовную связь с собой и вселенной. Посещение мест силы, религиозных святынь, храмов, подойдет тем, кто много философствует и ищет ответы на глубокие вопросы. Рекомендации осознанным путешественникам. Чтобы пешая прогулка, поездка или полет действительно оказались способом перезагрузки и вдохновения, важно подходить к делу осознанно. Первое. Выбирайте направления, которые откликаются в сердце и в душе, прислушайтесь к себе. Куда вас тянет? Может, в деревню, куда в детстве ездили к бабушке? На курорт, где когда-то были вместе с родителями? Опасайтесь просто модных мест, о которых услышали от какого-нибудь блогера. Есть вероятность, что это просто реклама отелей или зон отдыха. К тому же в таких местах может оказаться слишком много отдыхающих. Второе. Изучите региональную культуру и выучите несколько фраз на местном языке даже несколько родных слов, произнесенных иностранцем, открывают сердца аборигенов и делают путешествие более теплым. Это впоследствии может создать мотивацию для серьезного углубления в другую культуру, историю народного быта и традиций, изучения языка. Третье. Берегите природу. Оставляйте ее в том же состоянии, в каком и увидели впервые. Отнеситесь с благодарностью ко всему хорошему что происходит в вашем путешествии. Четвертое. Отправляйтесь в путь налегке, в прямом и переносном смысле. Чем меньше вещей и ожиданий, тем больше свободы и возможностей. Пятое. Путешествуйте медленно. Это про качество, а не количество. Не обязательно увидеть все за один раз. Лучше посетить не так много достопримечательностей, зато изучить каждую подробно. Шестое. Фиксируйте мысли, открытия, ощущения. Так будет проще потом вновь пережить приятные моменты. Путешествие шанс расширить кругозор и изменить свое мышление. Даже непредвиденные происшествия, опоздание поездов, непогода, изменение расписания – это тоже часть настоящего приключения. Не бойтесь окунуться в него с головой.